Глава 32. Сразу после этих событий никакого кровопролития не последовало. Об угрозах я не забыл, но со временем они стали казаться менее зловещими. Носить пистолет я не перестал, он всегда был у меня под рукой, однако интерес к нему снова утратил. Я считал маловероятным, что Пэджеты не понимают, какой сокрушительный ответ на удар последует, если они рискнут убрать редактора местной газеты. «Даже если город не был влюблен в меня весь поголовно, как во всеми обожаемого мистера Коудла, шум поднимется такой, какой этому клону совсем не нужен». Теперь они, как никогда раньше, замкнулись в своей скорлупе. После поражения макея Дона Коули на выборах 1971 года они снова сменили тактику. Дэнни привлек к семье слишком пристальное нежелательное внимание. Они не хотели повторения пройденного и еще глубже окопались на своем острове. Опасаясь того, что новый шериф Тиар Мередит или его преемник Трайс Макнет начнут их преследовать, усилили охрану и продолжали выращивать травку, контрабандой вывозя ее с острова на самолетах, кораблях, в пикапах и открытых платформах, якобы предназначенных для транспортировки пиломатериалов. Однако вскоре, со свойственной большинству пэджетов проницательностью, они почуяли, что марихуановый бизнес становится слишком рискованным и начали вбухивать деньги в легальные предприятия. Купили компанию по строительству дорог, и очень быстро превратили ее в надежного подрядчика для правительственных проектов. Приобрели завод по производству асфальта, цементный завод, гравийные карьеры в северной части штата. Строительство дорог всегда слыло одной из самых коррумпированных отраслей в штате Миссисипи, а пэджеты прекрасно умели играть в эти игры. Я как можно внимательнее старался следить за их деятельностью. Это было еще до принятия акта о свободе информации и закона о свободе собраний. Мне были известны названия некоторых купленных Пэджеттами предприятий, но добыть информацию о них оказалось практически невозможно. Мне нечего было напечатать, потому что на поверхности все выглядело законно. Я ждал, хотя сам точно не знал, чего. В один прекрасный день дэни Пэджетт вернется и может просто исчезнуть на острове, никто его никогда больше не увидит. А может, все случится совсем по-другому. Мало кто из горожан не посещал церковь. Те, что посещали, судя по всему, точно знали, кто этого не делает, и всегда приглашали таких людей приходить на наше богослужение. «Увидимся в воскресенье» было такой же привычной репликой при расставании, как «Ну, заходите к нам». Первые годы жизни в Клантоне все донимали меня подобными приглашениями. Как только стало известно, что издатели «Хозяин Таймс» не ходят в храм, я стал самым привлекательным в городе бесхозным объектом. И тогда я решил что-нибудь предпринять. Каждую неделю Маргарет собирала полосу «Религиозная жизнь», которая предлагала весьма широкий ассортимент церквей, рассортированных по конфессиям. Печатали мы на этой полосе и объявления нескольких побочных конгрегаций, заметки о религиозных бдениях, собраниях, церковных обедах и прочих мероприятиях. Просмотрев эту полосу, а также телефонную книгу, я составил полный список церквей округа форт Их оказалось 88, однако это была переменная величина поскольку где-то приходы исчезали, где-то возникали новые. Я поставил себе задачу посетить их все, чего до меня наверняка никто не делал, и этим подвигом заслужить репутацию прихожанина, не приверженного, однако, ни одной из конкретных церквей». Разнообразие в этой области ошарашивало. Как могут протестанты, исповедующие одни и те же фундаментальные постулаты, быть настолько разделены? Все они признавали, что, первое, Иисус — единственный Сын Божий. Второе. Он появился на свет в результате непорочного зачатия. Третье. Прожил жизнь праведную. Четвертое. Подвергся гонениям со стороны иудеев. Пятое. Воскрес на третий день и вознесся на небеса. Шестое. Некоторые верили также, хотя здесь было много разных толкований, что каждый должен следовать Иисусу в крещении и вере, чтобы обрести жизнь вечную. В целом доктрина простая непосредственно, но дьявол, как говорится, таится в подробностях. Католиков, англиканцев или мормонов у нас не было. Округ слыл преимущественно баптистским, однако баптисты были разделены на множество течений. На втором месте стояли пятидесятники, внутри которых, совершенно очевидно, шла такая же борьба, как и у баптистов. В 1974 году я начал свое эпическое путешествие по приходам округа форт Первой на моем пути оказалась Евангелическая церковь Святого Распятия, шумное сборище пятидесятников находящаяся в двух милях от города по Гравеевой дороге. Согласно объявлению, служба должна была начаться в половине одиннадцатого. Я занял место в заднем ряду, как можно дальше от центра. Меня тепло приветствовали. В храме быстро распространился слух, что на службе присутствует добропорядочный гость. Никого из присутствовавших я не знал. Пастор Боб был одет в белый сюртук, рубашку цвета морской волны и белый галстук. Его густые вьющиеся черные волосы, густо напомаженные, плотно облегали череп. Все начали вопить, уже когда он приступил к объявлениям. Во время пения прихожане тоже кричали, размахивая руками. Когда же час спустя началась, собственно, служба, я уже созрел для того, чтобы сбежать из этого бедлам Служба длилась 55 минут. К тому времени, когда она завершилась, я чувствовал себя обескураженным и изнемогшим. Время от времени здание сотрясалось от топота. Когда прихожане буревали особенно сильные чувства, и они вопили, запрокинув головы, стекла в окнах дрожали. Пастор Боб возложил руки на трех больных, страдающих какими-то маловразумительными недугами, и те тут же радостно сообщили, что исцелились. В какой-то момент я стал свидетелем диковинного действа Встал диакон и начал произносить нечто на языке, коего я никогда в жизни не слышал. Он сжимал кулаки, плотно закрывал глаза, и ровным беспрерывным потоком извергал из себя непонятные слова. Причем это не было спектаклем. Он ничуть не вальшивил. Через несколько минут девушка на хорах поднялась и начала переводить на английский. Оказалось, это было видение, неспосланное Богом через дьякона. Среди присутствующих находились не раскаявшиеся грешники. «Покайтесь!» — воззвал пастор Боб, и все головы низко опустились. «А что, если дьякон говорил обо мне?» Я огляделся и заметил, что дверь заперта и охраняется другими дьяконами. Наконец, страсти постепенно улеглись. И через два часа после прихода я вырвался из здания с одним желанием – немедленно выпить. Я написал милый маленький репортаж о посещении Евангелической церкви Святого Распятия и напечатал его на полосе «Религиозная жизнь», отметив теплую атмосферу, царившую в храме, прелестное соло в исполнении мисс Хелен хетчер могучую проповедь пастора Боба и так далее. Излишне говорить, что подобного рода материалы приобрели широкую популярность. Минимум дважды в месяц я ходил в церковь. Преподобного Терстона Смола, сидя рядом с мискали и Исавом, я слушал 2 часа 20 минут. Я хронометрировал каждую проповедь. Самым лаконичным оказался пастор Фил Биш из Объединенной Методистской Церкви Карроуэя. Он говорил всего 17 минут. Самой оказалась и сама церковь, поцарившему в ней холоду. Отопление не работало, на дворе стоял январь. И, вероятно, именно этому мы были обязаны краткостью проповедника. В Первой Баптистской Церкви Клентона я сидел рядом с Маргарет и слушал преподобного Милларда Старка, который в тот день читал свою традиционную ежегодную проповедь о вреде алкоголя. У меня весьма некстати голова раскалывалась с похмелья, и Старк неотрывно смотрел на меня. Храм праздника Кущей располагался в задней комнате заброшенного автосервиса в Бич-Хилл. Там я в компании еще шестерых прихожан слушал, как вестник конца света с безумным взором, которого называли Питер Пророк, почти час вопиял перед нами. Моя религиозная колонка на той неделе оказалась очень короткой. В клентонской церкви Христа музыкальных инструментов не было. Как мне объяснили позднее, запрет основывался на священном писании. Зато солистка пела превосходно, о чем я пространно написал в репортаже. Служба была здесь какая-то бесстрастная. На следующей неделе для контраста я отправился в храм горы Фазге, что в Нижнем городе, где кафедру проповедника окружали барабаны, гитары, горные и усилители. Для разогрева публики перед службой был дан концерт по полной программе. При этом сами прихожане тоже охотно пели и танцевали. Мисс Калли отзывалась о храме горы Фазге как о церкви низшей категории. Под номером 64 в моем списке значилась независимая церковь Каллика Ридж, расположенная далеко в горах на северо-востоке округа. Согласно архивам Таймс, в этой церкви в 1965 году во время поздней воскресной службы некий мистер Рэнди Бови Был дважды укушен гремучей змеей, однако остался жив. Тогда со змеями даже какое-то время боролись. На этой почве пышно расцвела легенда. И по мере того, как моя религиозная колонка обретала все большую популярность, меня неоднократно спрашивали, собираюсь ли я посетить Каллика Ридж. «Я планирую посетить все церкви», — всегда отвечал я. имея в виду, они не любят пришельцев», — предупредил меня Бегги. Меня так тепло принимали во всех церквях, белых и черных больших и маленьких, городских и сельских, что я не мог представить себе, чтобы христиане грубо обошлись с гостем. Они там в Калико-Ридж и не были со мной грубы, но сказать, что они обрадовались, тоже нельзя. Увидеть змей мне хотелось, но только из безопасного заднего ряда. Я отправился туда в воскресенье вечером исключительно потому, что, по легенде, они не извлекали змей при дневном свете. Я попытался найти в Библии основания для подобного запрета, однако тщетно. Присутствие змей нигде заметно не было. А вот несколько человек, которые забились в конвульсиях перед кафедрой проповедника, после того, как тот призвал нас выйти вперед, чтобы, стеная и вопия, покаяться в грехах, я увидел. хорпел со словами и без, под аккомпанемент электрогитар и барабанов, и постепенно действие стало напоминать некий устрашающий ритуал дикого племени. Мне хотелось уйти, тем более, что змеи так и не появились. Ближе к концу службы я заметил лицо, которое показалось мне смутно знакомым. Оно было совсем иным, вытянувшимся, бледным, изможденным, в ореоле седых волос. Я не мог вспомнить кого, но кого-то оно мне явно напоминало. Мужчина сидел во втором ряду, в другой половине небольшого храма, и казалось, что свето его совсем не трогало. Временами он, похоже, молился, а когда все вставали, оставался сидеть. Окружающие, судя по всему, принимали его и в то же время игнорировали. Один раз он повернулся и взглянул прямо на меня. это был бывший адвокат, открывший в городе стрельбу в 1971 году. Тогда его в смирительной рубашке отвезли в психиатрическую клинику штата, а через несколько лет, по слухам, отпустили. Хотя никто его с тех пор не видел. После этой встречи я два дня пытался выйти на след Хэнка хатона Звонки в психиатрическую клинику ничего не дали. В шейве Гроув у Хэнка был брат, но он отказался говорить со мной. «Я шнырял по Калико туда-сюда». Но какой же местный житель скажет хоть слово чужаку вроде меня?